Жила была сказка. Сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читает народный артист СССР Евгений Весник. Вяленая вобла. Воблу поймали, вычистили внутренности. Только молоки для приплода ставили и вывесили на верёвочке на солнце. Пускай провялится. Повесила в обладеньок другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблой сделался. И стало вобла жить и да поживать. Я знаю, что в натуре этого не бывает. Но так как из сказки слово не выкинешь, то видно быть этому делу так. Как это хорошо, говорила Вялина вобла, что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести, ничего такого не будет. Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывели. И буду я свою линию по легоньку допотихоньку да вести. Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства,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 Еще где бывало заслышат, что пискари об конституциях болтают. Ой, сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же и за всем тем не без страху жила, потому что неравен час вдруг... Ой, мудреная нынче время, — думала она, — такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет. Начнут это шарить, а ты около...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 ан прямих буреломом завалило промоенными исковеркло ну и ступай засен вёрский селя есть всякой притцикулярный человек нынче эту тягость уж сознаёт а какое для начала что от того тягощения этого ни в сказке сказать ни пером описать штат это старинный а дела-то новые да и в штат кто в самых уж приверски завелись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 Посмотри, какой курьёз! За другое возьмётся. Глядите, глядите, ведь это отдай всё, да и мало. Наберёт курьёзов в три короба. Да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьёзом стен Палкина трактира не огласить? Да ежели я он доложу за каждую канцелярскую нескромность, будет каторга обещана, так и так да.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 Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил около. Бесполезно, бесплодно, жестоко всё равно. Положим, что невелика беда, что невиновный за виноватого сошёл. Много их невиновных этих. Сегодня он невиновен, а завтра кто же его знает. Да вот в чём настоящая беда. Подлинного-то виноватого всё-таки нет.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 На всё наплевать. И точно. Теперь она даже против прежнего сделала солиднее и благонадёжнее. Мысли у ней резонные, чувства никого не задевающие. Совести на медный пятак сидит себе с краю и говорит, как пишет.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 О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь, людей насмешишь и тому прочее. А всего больше о том, что уши выше лба не растут. — Ах, воблышко, как ты скучно на бабах разводишь! Точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких. И всем скучно сначала, стыдливо отвечает в облушка. Сначала скучно, а потом хорошо. Вот как поживёшь на свете, да пошарит около тебя вдовыль, тогда и об облушке вспомнишь, скажешь: "Спасибо, что му разом учила".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 И вдруг в ушах раздается успокоительно, соблазнительный шепот. Потихоньку да полегоньку. Двух смертей не бывает, одной не миновать. Это она, это в облужко шепчет. Спасибо тебе, в облужко. Правду ты молвила. Двух смертей не бывает, а одна из коней за плечами ходит. Не явишь на выручку в облушка, одно бы осталось пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озерники, да курьёзы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысля о брешах никому не придёт. Вот уж там-то всё шито-дакрыто. Там уж ни о каких привижках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 Други, почивайте, и нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный, и все двери настишь. Вперед, без страха и сомнения, или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место. И откуда у тебя облужка? Такая я ума палата, спрашивают её благодарные пискари, которые по милости её советов не искалеченными остались. Отраждение, Бог меня разумно наградил, скромно отвечает Воблышка. А сверх того и во время зеленья мозг у меня в голове выветрился с тех пор и начала я умом раскидывать. И действительно, Как куда наивные люди в империях витают, а злицы ядом передовых статей жизнь отравляют. Воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так поспетательно, как действует скромный Воблушкин пример. Души вышел, ба, не растут. Ведь это то самое, о чем древние римляне говорили. Подумай о последствиях. Только более нам, ко двору. Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше. Но они так сильно в нос бьют... что не всякой простец вместить их может всё кажется, что одна половина тут на подлина, а другая на лгана. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и всё думаешь: "ловка-то ловка. Да что же дальше? А дальше опять клевета, опять яд". Вот это-то и smущает. То ли дело скромное в облушке наризонность Ты никого не тронь, и тебя никто не тронет, ведь это целая поэма. Тусклинка правда это приславутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает. Сначала клевета поизмучит, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл,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 да дурманивает его и приведя его к стене говорит вон сколько каракуль там написано всю жизнь разбирай чего не разберёшь смотри на эти каракули и ежели есть охота доишко выся их смысла тут всё в одно место скучено и заветы прошлого и ят настоящего и загадки будущего И над всем лёг густой слой всят его рода грязи. Погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем ещё лучше. Верно слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба, уши не растут. И затем живи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 Она службу заслужила, везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что по обстоятельствам лучше не надо. Затесавшись в ряды бюрократии, она почти всего на канцелярской тайне, да на округлении периодов настаивала. Главное, — твердила она, — чтобы никто ничего не знал. Никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, что бы все ходили ха -ха -ха, как пьяные. И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то в облушкоризонна утверждала, что без этого никак следы заместить нельзя. На свете существует множество всяких слов,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 К сожалению, сознаться и в то же время не ослабевающей уповай сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданность страстей. Тогда и зяны тушуются сами с собой, а останется одна в облушкена правда. Та выжделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем Не загадывать. Забралась в реальные вовлы в ряды излюбленных и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели. Мыстодовый стал да ста, повернуть наши умные мысли к стопам только и слов. А вовлушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: "Моя речь ещё впереди". И действительно, раз повергли В другой повергли, в третий опять было повергнуть собрались, до концов с концами свести не могут. Один кричит «Мало — «Мало!» Другой перекрикывает «Много — «Много!» А третий прямо бунт объявляет — «Едем, братцы, прямо!» «Э-э-э, так вас и пустили!» Вот тут-то в облужка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохла, и говорит — повергай, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают. А если нас не спрашивают, то должны мы сидеть мирно и получать присвоенное содержание. Как так? Почему? Почему? А потому, говорит, что так и устроено. Коли спрашивают повергай, а не спрашивают сиди и памятуй. Что вышел бауши, не растут. И вдруг от этих простых, воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и девицу её уму разиму: "Откуда у тебя такая ума палата взялась?" Обступили её со всех сторон, ведь как бы не ты, Мы, наверное, бы с Макаром телят и гоняющим познакомились. А Воблушка скромно радовал своему подвигу и объясняла: "От того я так умна, что своё время на меня провляли. С тех пор меня точно свет осиял, ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести, ничего во мне нет".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 Лишняя совесть наполняет сердце робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судьье проверь самого себя. А ежели у кого совесть вместе с прочь и трибухой изнутри вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней полна пазуха.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 С утра до вечера, не уставаючи, ходила она по градам и вещам и все одну песню пела. «Не расти, ушам вышел, ба, не расти!» И не то чтобы с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Ради что в горячах кто крикнет «Ишь, паскуда, распелась!» Но да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтобы кто-нибудь паскуды не обругал. Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе, «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь». «Надо сказать правду».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 погубляется жизни, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжёлых дум. И ежели в результате этих усилий блеснёт одна единственная минута радости в добавок мнимой, то это уже награда, которая считается достаточной, чтобы оправдать целые годы последующих отрав.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 Ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днём всё больше и больше стягивалось. Кто-то нас выручит? Кто-то подходящее слово скажет? Ежемогновенно тосковали пёстрые люди и были рады-радёхоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки. Наступает короткий период задумчивости. Пёстрые люди уже решились, но ещё стыдятся. Затем пёстрая масса начинает мало-помалу волноваться, больше, больше, и вдруг вопол: "Не растут уши, вышел ба, не растут!" Общество отрезвилось.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 совершило такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их, что эти подвиги подняты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Ежели бы они не взывали к последствию ежовых рукавиц, если б не угрожали согнуть им в баранний рог, Могла ли бы Вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? Не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспективали скорпионов и ран. Ежеминутно ими клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей». Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай ложейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой всё-таки приберегали. Прекрасно, говорили они, мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, и на место её вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли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 Благодаря авторитету пословицы, положенному благонамеренный и освещённый вековым опытом, но всё-таки не более, как пословицы, является радикальное и повсеместное отрицание. Полно так ли это? Искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? Не представляет ли оно искустном компромисса или временного сосуществования, допущенного для отвода глаз. И нет ли в самых приёмах, которыми сопровождалось возрождение признаков того легковесного либерализма, который избегает такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тех гостиющих над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть ни что иное, как разношёрстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веений и наслоений. И что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь так, да, когда разнообразные элементы его составляющие предварительно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 А вобла похаживает меж тем среди возрождённой толпы и самодовольно выкрикивает: "Не растут, уши выше лба, и не растут". "Ну по милой воблушка, да ведь это только тон, а не дело", возражает ей. "Дело-то какое нам предстоит, скажи?" Но она желала одной и ни пяди уступить не согласно. Так нет кого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 У всех сердца не на месте и руки как плети. Уши выше лба не растут. Хорошо это сказано, сильно. А дальше что? На стене каракули-то читать? Положим и это хорошо. А дальше что? Не шевельнуться, не пихнуть, ноши не шавать, не рассуждать. Прекрасно, и это. А дальше что? И чем старательней выводились логические последствия, вытекающие из облущенной доктрины, тем чаще и чаще становился поперёк горла вопрос: а дальше что? Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человека ненавистники. Само по себе взятая говорили и писали они учение известное под именем доктрины вяленой воблы не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадёжным. Но дело не в доктрине и её положениях, а в тех приёмах, которые употреблялись для её осуществления, и насчёт которых мы с самого начала предостерегали тех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 А всё-таки в конце концов ей пришлось распаяшиваться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадёжнее была мысль, составлявшая основание её пропаганды. И вот, в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у неё голову, содрал шкуру и у всех на виду смопл. Пёстрые люди смотрели на это зрелище, Блескали руками и вопили, да здравствуют ежовые рукавицы! Но история взглянула на дело иначе И втайне положила в сердце своем Годиком через сто год Я непременно всё это чисну. Вы слышали сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина Вяленое вобло в исполнении народного артиста СССР Евгения Весненка. Над передачей работали режиссёр Виктор Трухан Композитор Шандар Калаш, звукорежиссёр Галина Засимова, продюсер Евгений Весник младший.